Час отправления. Вечером я выбрался на склон эко-купола, чтобы полюбоваться закатом. Последним закатом на земле. Я видел другие комплексы, разбросанные по равнине. Видел серебряную ленту реки, вьющуюся среди исполинских муравейников. Видел капли транспортных модулей, снующие в облаках. А еще передо мной простиралась бледно-розовая закатная полоса, изрезанная облачными росчерками. Подо мной простирался биомеханический купол, обеспечивающий жизнь пятитысячной армии квартирантов. Внешняя поверхность купола была усеяна солнечными коллекторами, ветряками, посадочными площадками и террасами для активного отдыха. Тут же выселись баки с дождевой водой. Ярусы уступами спускались вниз – формируя отвесную стену с лоджиями и скоростными техническими лифтами. Внутри купола располагались сотни жилых этажей, гидропонных, теплиц, магазинов, бассейнов, спортивных и развлекательных блоков. Многие жильцы годами не покидали купол. Я вздохнул чистый вечерний воздух, где-то трещали цикады. На уровне моих ног пролетела стайка стрижей. В голове ворочались неспешные мысли. Мускулы приятно ныли от полученной в тренажерном зале нагрузки. Но это было вчера. А сегодня мы с Аишей собирали вещи. Точнее, я собирал, а жена задумчиво смотрела в панорамное окно. Нам не повезло. Как и все жители Земли, мы с Аишей были бессмертными. Мне исполнилось 310 лет, жене 206. Разница кажется большой, но после первой сотни это не ощущается. Влад наш единственный ребенок. Давно вырос, женился и сейчас воспитывает дочь. Видимся мы редко. Сын поселился на другом континенте. Мечтал ли я о двоих или троих детях? Да, как и все люди этого мира. Но законом многодетность запрещена. Вечная жизнь, знаете ли, имеет обратную сторону. Планета перенаселена. Смерть до поры выступала естественным регулятором, позволявшим сохранять нашу экосистему в относительном балансе. Даже один ребенок – серьезная нагрузка. Поэтому и началась эпоха колонизации. Мы активно обживаем солнечную систему, добрались уже и до соседних звезд. Вот только иные миры – не подарок. Представьте, что коренной лондонец в викторианской эпохе вдруг решил добровольно переселиться в Австралию или Индокитай. Или еще лучше – в Африку. Сложно такое вообразить, да? И мы не могли. Земля при всех своих проблемах с рождаемостью – центр цивилизованного космоса, известного нам космоса. Это обжитой мирок, комфортабельный и приятный во всех отношениях. Отсюда не хочется улетать. Тем более на планету сметановой атмосферой и повышенной или пониженной гравитацией. Следовательно, государство должно было изобрести механизм принуждения. И такой механизм был изобретен. Бессмертных ссылают в чужие миры за малейшие провинности. Второй ребенок готовся к старту. Не выполнил квартальный план, собирая вещи. Поругался с соседом, превысил порог конфликтности. Звездолет готов к отправлению. Я избил своего начальника. Это случилось на церемонии подведения итогов. Мы сдали раньше срока проект жилого купола на Ганимеде и в честь этого руководство организовало вечеринку. Все пришли с родственниками, я с Аишей. И неожиданно руководитель проектного бюро начал откровенно флиртовать с моей женой. Слово за слово, нас едва растащили. Я помню его лицо, перекошенное от ненависти и недоумения. Помню садины на костяшках пальцев. Помню хруст челюсти, не своей, к счастью. Крики, переполох, служба внутренней безопасности. И вот я собираю вещи. Ссылка касается только меня. Аиша может остаться на земле, но жены изгнаников обычно следуют за своими мужьями. Так что мы оба покидаем купол. Мне стыдно за свою неиздержанность. Но что оставалось сделать? Аиша? Жена не шелохнулась. Ты уже собрала вещи? Нет ответа. Пожав плечами, я запихнул в рюкзак кубик квантового компьютера. Существовало ограничение по весу багажа – 20 килограммов на одного пассажира. Поэтому изгнанники брали самое необходимое – то, что пробуждало воспоминания. Дорогие сердцу вещи. И минимум одежды. Все остальное генерируется на звездолете. Корабль отправляется через 16 часов. Нам предстоит сесть в беспилотный модуль, прибыть к ближайшему космическому лифту и вознестись на орбиту. Несколько часов мы с Аишей проведем на пересадочной станции, улаживая формальности. Затем погрузка на корабль. Переселенцев давно перестали замораживать. Корабли были просторными и уютными, мы научились достигать светового порога, так что перелеты растягивались всего лишь на пару десятков лет. Да и куда нам спешить? Бессмертие имеет свои преимущества. Аиша. Жена нехотя повернула голову. Времени в обрез, терпеливо сказал я. Ты еще не собрала вещи, что с тобой? Все в порядке. Принести рюкзак? Нет. Я начал закипать. Жена у меня была черноволосой красавицей, как и все ее предки, веками жившие в Бомбее. На нее сложно злиться. Выпрямляюсь. Модуль уже вызван. Аиша впервые за время разговора встретилась со мной взглядом. Ты не должен был драться с Кирком. Что? Ты ведь меня не спросил. Нас отправляют в другую звездную систему. Там красное солнце, терраформинговые станции еще не запущены. Пройдет около ста лет, прежде чем планету приведут в порядок. Я все это знаю. Аиша вздохнула. Мы разводимся. Что? Я не поверил своим ушам. Взрослый сын, десятилетия счастливого, как мне казалось, брака. Мы, конечно, не идеальная пара, ссорились, как и все. Иногда разбегались по разным квартирам, чтобы отдохнуть друг от друга. Но я не думал... Висит тягостное молчание. Не думал, что Аиша предаст меня сейчас. За окном моросит дождь. Не смотри на меня так. Жена отвела глаза в сторону. Ты же знаешь, я люблю землю. И потом, я не хочу расставаться с нашим сыном. Туристические полеты разрешены, напомнил я. Она не ответила. Я подумал о бездне, которая пролила между нами прямо сейчас. Весь этот холод, вакуум, несущиеся сквозь тьму фотоны. Комната на миг поплыла перед глазами. Грудь что-то сдавила. Молча подхватив собранный рюкзак, я направился к двери. Остановился. Хотелось что-то сказать. Нет, хотелось кричать, ругаться, умолять, склеить то, что разбилось. Прошла целая вечность. Или несколько секунд. «Прощай», – выдвинула Иша. Я ушел, не оборачиваясь. Чтобы попасть в модуль, пристыковавшийся к стене купола, мне нужно было покинуть жилой сектор, выйти на кольцевую прогулочную галерею и прошагать еще около 50 метров. Дальше – тамбур, связывающий пять парковочных шлюзов, закрепленных за нашими квартирами. Этой дорогой я ходил бесконечное количество раз. Утром и вечером, во время отпускных вылазок – все это в прошлом. Радиальные переходы и галереи представляли собой оживленные улицы, по которым непрерывно сновали люди. В часы пик здесь было не протолкнуться. Сейчас по коридорам прогуливались лишь одинокие прохожие. Мне казалось, что все соседи знают мою историю. Они знают и сочувствуют мне, отчасти презирают. Неудачник. Так я думал, сворачивая на галерею. Конечно, я рассматривал идею побега. Задумался об этом вчера. Всего на пару минут. Всех ловили. стопроцентная раскрываемость. На каждом углу прячутся биометрические датчики. Реальность давно срослась в единое целое с аналитическими машинами. Все контролируется. Вы не можете кого-то подкупить, не можете обзавестись поддельными документами, как это было во времена моей молодости. Теперь ваша личность – ходячий протокол. Бежать нельзя. Это глупо. Свернув за угол, я столкнулся с Владом. Мой сын за прошедшие 20 лет практически не изменился. Да и как можно измениться на планете вечной молодости? Вы застываете в том возрасте, который сами для себя выбрали. При желании можете пополнять, нарастить мышцы или отпустить бороду. Но это лишь косметические нюансы. Останавливаюсь. Смотрю на него. И чувствую, как душивший меня с самого утра комок разрастается, готовится перерасти в предательскую влагу, стекающую по щекам. Я вижу перед собой Влада, его жену Киру и маленькую девочку, которую они назвали Джаэй в честь прабабушки. Все трое были с рюкзаками, стояли, улыбались. Ждали меня. Твоя мать остается, сообщил я. Знаешь об этом? Влад кивнул. Понимаю, что отговорить их не получится. Все семейные советы проведены, все решения приняты. Однажды мы вернемся, говорит Кира. Туристические полеты никто не отменял. Ноябрь 2017.